Глава 11. Телефон трезвонил как-то особенно настойчиво. Вадим открыл глаза, посмотрел на часы. 6 часов. Он взял руки телефон, всматриваясь в экран. Машка. «Вот-то торво!» – ласково пробормотал Вадим и поднес трубку к уху. «Да, Марья, слушаю. Чего рано-то так? Вадим, спустись, я внизу!» Вадим удивился. Машка и девчонки никогда не называли его по имени. И голос Машкин был пустым, холодным. Почувствовав тревогу, он быстро оделся и спустился вниз. Открыв железную дверь подъезда, он поежился. Ледяной ветер гнал стайки колючих снежинок. Было темно и как-то неуютно. Машкиной машины во дворе не было. Вадим задумчиво закурил. И вдруг сверкнули фары, взвыл двигатель, красный джип... Вылетев из-за соседнего дома, перепрыгивая через бордюры, напролом несся к подъезду, вздымая облака снега. «С ума сошла!» – пронеслось в голове Вадима. Джип юзом затормозил, тут же распахнулась дверца, и к нему побежала Машка. Она была босая, в белой мужской рубашке на голое тело. Машка подбежала к нему, с размаху повисла на шее, как-то обессиленно прижалась, И прерывисто вздохнула, подняв темные, почти черные глаза. «Сердце остановилось!» – прошептала она и совершенно обмякла. Вадим, с трудом понимая, что происходит, подхватил Машку, повел к машине. «Сердце остановилось!» – повторила Машка. «Остановилось!» – Вадим усадил Машку в машину, сел сам, закрыл дверцу. Он все понял. «Когда?» – спросил он. с ужасом понимая, что задает совершенно ненужный вопрос, что любой вопрос сейчас был ненужным. Все было ненужным и неважным. Все, кроме того, что Натка умерла. В три часа. Машка говорила сухим бесцветным голосом, уставившись в никуда широко распахнутыми глазами. Врачи больше часа пытались, хоть и знали, что не надо. что если через сколько-то минут не запустить... Но все равно. Она даже не проснулась. Во сне. Почему, рыцарь? Почему? Разве так должно было быть? Вадим оцепенело смотрел сквозь черное стекло на размытый свет уличного фонаря и не мог даже двинуться. Он слушал Машку и не слышал ее. Ему хотелось что-то делать, куда-то бежать. Но вместе с тем он понимал, что ничего уже сделать он не в силах. Что все, что будет сказано и сделано сегодня, завтра, через месяц или через год, будет неважным и бесполезным. Ему вдруг захотелось завыть, вцепившись ногтями в лицо, причинить себе боль, чтобы хоть как-то очнуться. Но он сдержался. Вздохнул. Медленно посмотрел на Машку, которая что-то без остановки говорила. Маш. Сказал он и тронул Машку за плечо. Машка вздрогнула, как от удара, дикими глазами посмотрела на него. Поехали в больницу. Машка взяла себя в руки, сверкнула сухими черными глазами и медленно тронула машину, задом выбираясь на тропинку. Всю дорогу, пока они ехали в клинику, Вадим курил и молчал. В голове было пусто, мысли куда-то ушли. И только перед глазами очень четко и явственно стояла картина. Наташкины глаза, светящиеся счастьем. И ее шепот. «Я самая счастливая на свете!» Надка лежала с улыбкой на побелевших губах. Вадим опустился на колени перед кроватью, прижался лбом к холодной, неживой, тонкой руке. «Девочка моя!» – прошептал он, чувствуя, как горький ком перекрывает ему воздух. «Ну что же ты?» Но Натка лежала холодная, равнодушная, с закрытыми глазами. Тени от ее длинных пушистых ресниц черным кружевом лежали на бледных щеках. Вадим почувствовал такую боль, что на секунду ему показалось, что сердце его выскочит из груди. В висках заломило. «Девочка моя!» – шептал он, сжимая в руке холодные тонкие пальцы, целуя узкую ладошку. «Вадим!» Кто-то тронул его за плечо. Он резко обернулся. Седой профессор, постаревший, осунувшийся, с покрасневшими глазами, стоял рядом. «Пойдемте, Вадим», – тихо сказал он. «Пойдемте». Вадим вышел вслед за доктором, бездумно прошел по коридору в его кабинет, послушно выпил стакан с резко пахнущим лекарством. «Я не знаю, почему это произошло», – тихо сказал профессор. «Не знаю». Этого не должно было произойти. У меня нет объяснения другого, кроме как... Война все-таки забрала ее. Война ревностно следит, чтобы все было по ее правилам. Но такая девочка должна была жить. Это несправедливо. Ей больно было. Вадим понимал, что и этот вопрос нелеп и бессмысленен. Но ему был очень важен ответ на него. Нет, не было. Она даже не проснулась. Просто уснула и ушла во сне. Тихо. Вадим посмотрел на доктора и увидел, как текут слезы по его впалым щекам. Застонав, он вышел в коридор. Он не знал, куда ему идти, что делать, понимая всю бессмысленность происходящего. Он нашел Машку, вышел с ней на балкон курилки. «Ты как?» Хрипло спросил он, судорожно затягиваясь. Не знаю. Машка помотала головой. Лика. Что? У Лики истерика. Она сидит и с Надкой разговаривает. Так страшно. Ей сейчас укол сделали, должна уснуть. Я в нашу палату зашла, а она сидит на кровати, в угол смотрит и с Надкой. Говорит. И улыбается. А глаза безумные. «Так страшно стало!» «Я профессора позвала, он укол и поставил». «Мария, ты только держись, ладно?» «Ладно», – послушно ответила Машка. «Рыцарь, как мы сейчас без нее, а?» «Не знаю, Машенька, не знаю». Такое ощущение, что это сон. Машка порывисто прижалась к нему, крепко обхватила руками и ее плечи напряглись. Она просила домой ее отвезти», – прошептала она. «Значит, отвезем. Ты, кстати, Инге позвони и Вите, и генералу вашему. Хорошо, позвоню». «Генерал?» – Вадим стоял около крыльца клиники, замерзшими пальцами держа телефон. «Да, Вадим, приветствую», – сказал полковник в трубке. «Я сегодня только после обеда смогу заехать». С работы поеду, заеду за Ириной и Ингой и приеду. Не торопись. Что? Ты почему грустный такой? Случилось что-то? Наташи. Нет больше. Как нет? Сердце остановилось. Ночью сегодня. Раскатов начал что-то спрашивать, и Вадим вдруг снова почувствовал всю нелепость этих вопросов. Какая разница сейчас? Какое значение это все могло иметь? Раскатов в трубке как-то судорожно, сдавленно вздохнул, и Вадиму на секунду показалось, что он плачет. Но ведь все так хорошо было, вздыхая, приговаривал полковник. Она же такая счастливая была. Вадим молчал. Неужели сердце счастья не выдержало? Неужели так бывает? Вадим снова ничего не ответил. «Ты знаешь, зато она ушла счастливой, на пике счастья!» Вадим кивнул, а это уже имело значение. Надка ушла, но ушла счастливой. «Мы ночью Надку повезем во Владивосток», – наконец сказал он. «Маша договорилась, им дают самолет от МЧС. Так что не успеваешь ты, генерал». Проститься со своей Наткой. Весь день они с Машкой ездили по городу. Они оформляли документы, покупали гроб, цветы. Машка купила белоснежное свадебное платье для Натки. Вадим набрал в дорогу девчонкам продуктов. Все они делали механически, словно во сне, почти не разговаривая. Машка часто звонила в клинику, узнавая, как состояние лики. Но ей отвечали, что та спит. Вадим выкурил очень много сигарет. Голова болела. Поздно вечером они вернулись в клинику. Вадим вошел в палату к девчонкам. Лика только что проснулась и сейчас сидела на кровати, молча подняв глаза на Вадима. «Рыцарь!» – прошептала она. И вдруг затряслась в рыданиях, уткнувшись в подушку. Возле стены молча стояли Инга с Витой, опустив головы. Вадим Стиснув челюсти, вышел и побрел по коридору. Совершенно бездумно он вошел в Надкину палату и остолбенел. Натка лежала в красном с черной отторочкой гробу. На ней было белое в блестках платье. Голову покрывала фата. Перед гробом на корточках сидела Машка и старательно красила Надки ресницы. Услышав шаги, Машка обернулась и молча посмотрела на Вадима. Вадим подошел к гробу, склонился над прекрасным лицом и коснулся губами холодных губ. Потом резко развернулся и стремительно вышел. Самолет стоял с открытым грузовым люком. Поземка летела по взлетной полосе, впиваясь иголками в лицо. Вадим и Машка курили перед люком. «Ты, Маш, только поешь, ладно?» – тихо сказал Вадим. «Пообещай, что поешь и девчонок накормишь». Я там вам собрал все. Два дня не ели ничего. Обещаю. Тут вот профессор для Лики аптечку собрал. Там уколы, лекарства. Он сказал, это шок у нее. Все нормально будет. Только ты лекарства ей давай, ладно? Ладно. Как прилетите, сразу мне позвони, хорошо? Хорошо. Машка стояла какая-то маленькая, хрупкая. Под порывами ветра ее красные волосы трепетали, словно флаг. Она растерянно смотрела на Вадима. «Рыцарь!» – начала она. «Я продержалась!» «Ты молодец, Маша, молодец!» «Только не могу больше!» «Не могу!» «Наташи нет!» «Как жить дальше без нее?» Машка вдруг резко всем телом прижалась к Вадиму, обхватила его руками, лицом уткнулась в плечо, И тут же зарыдала в голос, перебирая руками его куртку, все сильнее прижимаясь к нему. Вадим обнял Машку за плечи и стал гладить по голове. — Плачь, Марья, плачь, — говорил он. — Теперь можно. Нужно даже. Плачь. Пусть боль уйдет. Ты главное помни, что у вас есть я. Есть ваш генерал с женой. Есть Инга и Вита. Хорошо? «Мы вас не бросим. Вы для нас родными стали уже». Машка все рыдала, заливая рука в куртке Вадима слезами, от бессилия сотрясаясь всем телом. Вадим молча гладил ее по голове и проклинал этот мир, с тоской глядя на серое небо. Сердце его рвалось на части. Ему хотелось упасть на колени, ногтями рвать этот промерзший бетон и рыдать в голос. Но в душе была только пустота. и боль. Самолет медленно вырулил на полосу, быстро пробежался и словно подпрыгнув, ухватился крыльями за метель и начал карабкаться ввысь. Вадим курил и смотрел вслед самолету. Он тоскливо жалел о том, что ему запретили лететь этим самолетом. А еще он вдруг остро понял, что в этом маленьком самолетике от него улетает его надка. Его любовь, его счастье улетает навсегда. Навсегда. Смысл этого слова ледяной иголкой кольнул в сердце. Вадим закурил и медленно побрел с поля. Дверь тихо скрипнула. Кошки, узнав Вадима, закрутились возле его ног, вздыбив хвосты и сотрясая воздух мурчанием. Вадим включил свет в прихожей и понял – что ему предстоит очередная пытка. В углу лежали небрежно брошенные пушистые тапки. На вешалке – белая шубка, красный шарфик. Вадим насыпал кошкам еду и тяжело сел на кухне за стол, не зажигая свет, чтобы не видеть того, чего ему видеть не хотелось. Но глаза быстро привыкли к темноте, и вот из полумрака стали проступать они – напоминания. И каждая бритвой резала сердце. Красная кружка. Книжка на холодильнике с фантиком от шоколадки вместо закладки. Рисунки. Расческа с несколькими длинными волосками. Коробка с мятными леденцами с оторванной крышечкой. Пепельница с двумя окурками со следами помады. Вадим прошел по квартире, касаясь вещей. Халатик, полотенце. Стопочка дисков на столике. Пульт от домашнего кинотеатра с вытертыми кнопочками. Блестящий цилиндрик помады. Кукла-эльф, сидящая на подоконнике. Надкусанная шоколадка, тщательно завернутая в фольгу. Карандаши и раскрытый альбом с наброском какого-то пейзажа. Стопочка визитных карточек с должностью арт-директор. Соловей Наталья Владимировна. Вадим устало и как-то бессильно сел на пол, уткнулся лицом в шелк халатика и вдохнул его запах. И с тонким, едва заметным ароматом духов пришло отчаяние, и пустота в душе заполнилась. Заполнилась горечью и бессилием. Вадим зажмурился, губы его вдруг скривились. Он стал задыхаться, замотал головой и вдруг с каким-то холодным удивлением обнаружил, что плачет, сотрясаясь и теряя силы, заваливаясь на пол перед тонким шелковым халатиком, небрежно брошенным на спинке. Дядя Сережа встретил девчонок в аэропорту на военном грузовике, в который очень быстро перенесли гроб с телом надки солдаты, которых он привез с собой. Дядя Сережа крепко обнял девчонок, усадил в машину. Они повезли натку к нему домой. Гроб поставили по центру комнаты. Девчонки зажгли множество свечей, расставили их повсюду. Они молча стояли у гроба, прощаясь со своей сестрой. Никто ничего не говорил, понимая, что никакие слова уже не помогут. Дядя Сережа тоже стоял рядом с ними и молчал. Все слова были давно сказаны, все слезы были выплаканы. И любой звук, произнесенный сейчас в этой темной, залитой желтым светом свечей комнате, был бы чужеродным и неуместным. Воины прощались с воином. И каждый из них думал о том, что, наверное, так и нужно уходить в тот момент, когда ты по-настоящему счастлив. А утром девчонки забрали из морга урну с прахом. И дядя Сережа повез их в маленькую бухту. которую так любила Натка. Они все забрались на огромный черный валун с полустертой надписью «Люблю» на антрацитовом боку. Машка, вздохнув, сняла с крышку и тонкой струйкой высыпала пепел. Сильный ветер, который дул с берега, немедленно подхватил серое облачко и унес в океан. «Вот и улетел от нас ангел», – сказал дядя Сережа, закуривая. и спускаясь с валуна. Давайте, девочки, спускайтесь. Поедем на поминки. Да я вас потом в аэропорт отвезу. Вадим Острогов сидел на нагретом солнцем камне и курил, глядя за горизонт. Солнце ослепительными брызгами разбивалось о поверхность океана, попадало в глаза, заставляя щуриться. Волны с шелестом накатывали на галечник маленького пляжа, укрытого от всех огромными черными валунами. Вадим провел рукой по шершавому черному боку камня по надписи краской «Люблю». Кто и по какому поводу много лет назад сделал эту надпись, никто не знал. «Вот, Наташка, и приехал я к тебе», — сказал Вадим тихо. «Прости, что раньше не смог. Ты знаешь, я скучаю по тебе, очень скучаю». И девчонкам без тебя очень плохо. Он помолчал, сделав глубокую затяжку. Потом обернулся назад, где на большом валуне на корточках сидела бронзовая тоненькая и хрупкая девушка с развивающимися длинными волосами. Лицо ее было обращено к солнцу, глаза закрыты, на губах тонкая загадочная улыбка. За спиной два больших расправленных крыла. Казалось, еще мгновение. и ангел взмахнет крыльями и взлетит. Памятник этот придумал Вадим. А Машка утрясла вопрос с его установкой именно на этом камне в этой бухте. Нашла мастеров в Владивостоке, которые его отлили и установили. Вадим нежно провел рукой по щеке скульптуры. Прижался щекой к нагретому металлу. Наташка, ты прилетай обратно, ангел мой, слышишь? Прилетай. Без тебя в мире пусто.